Глава 21. Земля пребывает веки. Бил, Сентябрь. 2334 год. Вирт. Земля. Я отправил сигнал Чарльзу и получил приглашение зайти. Его ВР меня удивила. Она, похоже, изображала номер в гостинице, в котором жил изначальный Боб незадолго до своей смерти. Стереть озадаченные выражение со своего лица я не смог. «Знаю, Билл», — рассмеялся Чарльз, — «эту картинку называли самыми разными эпитетами. От зловещей до патологической. Но почему-то она меня заземляет. Напоминает мне о том, откуда мы все взялись, понимаешь? Ну да, ясно. По крайней мере, ты все еще пытаешься. Большинство VR, которые я видел за последнее время, — это стандартная библиотека Боба. Я создал мягкое кресло, сел и взял у Дживса чашку с кофе. «Так чему я обязан?» — спросил Чарльз. В ответ я беспомощно пожал плечами. «Я оцениваю урон, который нанесло нападение звездного флота. И, похоже, мне захотелось сделать перерыв и остановиться в месте, которое точно не пострадало». Чарльз медленно кивнул. «Я до сих пор не понял, то ли нам просто повезло, то ли они не тронули нас из уважения, он показал на окно, где в небесах висела земля. А может, мы просто не имеем значения?» Я был уверен, что Чарльз просто меня троллит. Ни один Боб не стал бы думать так о проекте по реабилитации Земли. Но, конечно, вопрос о том, можно ли считать звездный флот Бобами, оставался открытым. — Чарльз, раньше ты был одним из тех, кто чаще всех создавал свои клоны. Нет ли у тебя ощущения того, что последний общий предок звездного флота — один из твоих потомков? Чарльз покачал головой. Я не могу связаться со всеми моими клонами. Но никто из тех, с кем я общался, не может вычислить кандидата. Я уже углубился на 15-16 поколений. Те, с кем ты не можешь установить контакт, они за пределами досягаемости. Либо временно, пока они не построят станции, либо на неопределенный период времени, потому что они не хотят этим заниматься. Я вздохнул и глотнул кофе, обдумывая имеющиеся варианты. Практически все из первых двух поколений говорят одно и то же. У каждого из нас есть потомки, которые скрылись из вида, так что дело не обязательно в дрейфе. Что-то было в изначальном Бобе. Возможно, тенденция бежать, куда глаза глядят. Бил, по-моему, ты слишком усложняешь. Конвергентная эволюция тоже существует. Представители разных ветвей могут вести себя одинаково. Да, наверное. Чтобы сменить тему, я указал на изображение Земли. Как там дела? Неплохо. Мы остановили ледниковый период, и ледники начали отступать. Мы, конечно, никуда не торопимся. Не хотим создать избыточный нагрев. Три зеркала мы уже выключили. По нашим расчетам, межледниковый период начнется лет через сто. В масштабе геологических эпох это очень быстро. А что с образцами ДНК? У меня есть целый флот беспилотников, которые занимаются только поисками трупов. Благодаря ему и библиотеке Шпицбергена у нас, наверное, есть полный набор ДНК 80% видов, не считая насекомых Хм, да, я понимаю, что насекомых добыть сложнее. А музеи и университеты? У них всегда были огромные коллекции. Над этим я тоже работаю». Чарльз наклонил голову и несколько миллисекунд смотрел на меня. «Итак давай вернемся к теме нашего разговора бил а то в последнее время ты какой-то угрюмый это из-за звездного флота или чего-то еще отчасти из-за флота пожалуй меня разочаровало то в какую сторону развивается эта история в какой-то момент все было неплохо все тянули в одну сторону человечество наконец-то взялось за ум и построение постдефицитной цивилизации уже казалось вполне достижимой задачей даже появилась пара других разумных видов, чтобы название у ФРС не звучало так иронично. Но теперь все это исчезло. Чарльз сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Билл, я не думаю, что все исчезло. Существует определенная цикличность, понимаешь? Мы объединились во время войны с другими, и это было приятно. Но теперь каждый занимается своим делом. Проблема с бессмертием в том, что ты живешь достаточно долго и можешь заметить, как определенные вещи то появляются... То исчезают. «Просто подожди лет сто, и тогда все вернется на круги своя». Рассмеявшись, я поставил чашку на столик и встал. «Да, ты прав. Возможно, мне тоже стоит научиться думать так, как ты». Я кивнул на изображение Земли. «Вполне вероятно, что мы доведем до совершенства принтеры тензорного поля как раз к тому моменту, когда ты подготовишь планету к заселению. Тогда мы в буквальном смысле слова сможем печатать живые клетки». «Отлично!» Мне бы хотелось, чтобы она стала такой же, как раньше. Мы все этого хотим, Чарльз. Ну, до встречи.